Война сначала на два, а затем и на три фронта 541 541-й, Восточная кампания 541 года была для ромеев не слишком успешной, хотя они разрушили одну крепость в Армении и пленили ее гарнизон. Персы напали на Лазику, царь Лазов Губас – недовольный притеснениями со стороны византийских чиновников, перешел на сторону врага, а начальники крепостей Севастополиса Сухуми и пятиунта Питсунды, боясь быть отрезанными наступавшим врагом, сожгли порученные им города и переправили своих людей на кораблях. Весной 542 года Многочисленные отряды персов и союзных им арабов хлынули в Палестину. Византийцы заперлись в крепостях, предоставив неприятелю полную свободу действий. Юстиниан срочно послал туда Велисария с небольшим числом солдат на почтовых лошадях, и произошло чудо. Иранские полководцы во главе с Шахиншахом предпочли не искушать судьбу и увели своих полчища за ефрат во всяком случае так об этом повествует прокопий на самом же деле велесарий прибегнул к военной хитрости якобы случайно показал персидскому послу многочисленных оруженосцев окружавших его лагерь перс не зная что это все чем располагал магистр испугался и повлиял на решение царя уйти. Впрочем, и в этот раз враги увели множество людей и увезли с собой большую добычу. Вдобавок к военным неурядицам в империи началась чума. За 542-544 годы эпидемия черной смерти привела к колоссальным людским потерям. Евившись полной неожиданностью для Юстиниана, это трагическое событие нанесло по его планам сокрушительный удар. Примечание. Лютвак, опираясь на современные данные, доказывает, что именно катастрофические людские потери из-за эпидемии и привели к тому, что у Юстиниана многое пошло не так, как задумывалось изначально. В результате чумы 541-542 годов население империи настолько сократилось, что к 600 году составляло не более 60% от того, которое было в империи до чумы. Сходного мнения придерживается и Серов, полагающий, что наибольший урон финансам Византии при Юстиниане, наряду с мощными землетрясениями 550-х годов причинила как раз чума. Конец примечания. Города средневековья, даже такие, как Константинополь, где были и коммунальные службы, и врачи, и больницы, в случае эпидемий становились рассадниками заразы. Чтобы представить себе масштаб бедствия, лучше всего взглянуть на них глазами очевидцев, Вот как описал Чуму Прокопий, около этого времени распространилась моровая язва, из-за которой чуть было не погибла вся жизнь человеческая. Возможно, всему тому, чем небо поражает нас, кто-либо из людей дерзновенных решится найти объяснение, ибо именно так склонны действовать люди, считающие себя умудренными подобных вещах, придумывая ложь о причинах для человека совершенно непостижимых и сочиняя сверхъестественные теории о явлениях природы. Хотя сами они знают, что в их словах нет ничего здравого, они считают, что вполне достаточно, если они убедят своими доводами кого-либо из первых встречных, совершенно обманув их. Причину уже этого бедствия невозможно ни выразить в словах, ни достигнуть умом, разве что отнести все это к воле Божьей. Примечание. В тайной истории Прокопий приписывает вину за все несчастья, постигшие империю Антихристу Юстиниану. Конец примечания. Ибо болезнь разразилась не в какой-то одной части земли, не среди каких-то отдельных людей, не в одно какое-то время года, на основании чего можно было бы найти подходящее объяснение ее причины. Но она хватила всю землю, задела жизнь всех людей, при том, что они резко отличались друг от друга. Она не щадила ни пола, ни возраста. Жили они в разных местах, был ли различен образ жизни. Отличались ли они своими природными качествами или занятиями, или чем-либо еще, чем может отличаться один человек от другого. Эта болезнь, и только она одна, не делала для них различия. Одних она поразила летом, других – зимой, третьих – в иное время года. Пусть каждый философ или астролог Говорит об этих явлениях, как ему заблагорассудится. Я же перехожу к рассказу о том, откуда пошла эта болезнь и каким образом губила она людей. Началась она у египтян, что живут в Пелусии. Зародившись там, она распространилась в двух направлениях. С одной стороны на Александрею и остальные области Египта, а с другой стороны на соседних с Египтом жителей Палестины, а затем она охватила всю землю, продвигаясь всегда в определенном направлении и в надлежащие сроки. Казалось, она распространялась по точно установленным законам и в каждом месте держалась назначенное время. Свою пагубную силу она ни на ком не проявляла мимоходом, но распространялась повсюду до самых крайних пределов обитаемой земли, как будто боясь, как бы от нее не укрылся какой-нибудь дальний уголок. Ни острова, ни пещеры, ни горной вершины, если там обитали люди, она не оставила в покое. Если она и пропускала какую-либо страну, не коснувшись ее жителей или коснувшись их слегка, С течением времени она вновь возвращалась туда. Тех жителей, которых она прежде жестоко поразила, она больше не трогала, однако уходила из этой страны не раньше, чем отдаст точную и определенную дань смерти, погубив столько, сколько она погубила в предшествующее время в соседних землях. Начиная всегда в приморских землях, Эта болезнь проникала затем и в самое сердце материка. На второй год после появления этой болезни она в середине весны дошла до Византии, где в ту пору мне довелось жить. Происходило здесь все следующим образом. Многим являлись демоны в образе различных людей, и те, которым они показывались, думали, что Они от встреченного ими человека получили удар в какую-нибудь часть тела, и сразу же, как только они видели этот призрак, их поражала болезнь. Сначала люди пытались отвратить от себя попадавшихся им призраков, произнося самые святые имена и совершая другие священные обряды кто как мог. Но пользы от этого не было никакой, ибо даже и бежавшие в храмы погибали там. Потом они уже теряли желание слышать своих друзей, когда те к ним приходили, и, запершись в своих комнатах, делали вид, что не слышат даже тогда, когда двери у них тряслись от стука, явно опасаясь, как бы зовущий их не оказался демоном. Некоторых эта моровая язва поражала иначе, этим было видение во сне, и им казалось, что они испытывают то же самое от того, кто стоял над ними, или же они слышали голос, возвещающий им, что они занесены в число тех, кому суждено умереть. Большинство же ни во сне, ни наяву не ведали того, что произойдет, и все же болезнь поражала их. Охватывала она их следующим образом. Внезапно у них появлялся жар, у одних, когда они пробуждались ото сна, у других, когда они гуляли, у третьих, когда они были чем-то заняты. При этом тело не теряло своего прежнего цвета и не становилось горячим, как бывает при лихорадке, и не было никакого воспаления, но с утра до вечера жар был настолько умеренным, что ни у самих больных, ни у врача, прикасавшегося к ним, не возникало мысли об опасности. В самом деле, никому из тех, кто впал в эту болезнь, не казалось, что им предстоит умереть. У одних в тот же день у других на следующий, у третьих немного дней спустя появлялся бубон не только в той части тела, которая расположена ниже живота, и называется пахом, бубоном, но и подмышкой, иногда около уха, а также в любой части бедра. До сих пор у всех, охваченных этой болезнью, она проявлялась почти одинаково, но затем, не могу сказать, вследствие ли телесных различий, или же по воле того, кто эту болезнь послал, стали наблюдаться и различия в ее проявлении. Одни впадали в глубокую сонливость, у других наступал сильный бред, но и те, и другие переносили все страдания, сопутствующие этой болезни. Те, которых охватывала сонливость, забыв обо всем, к чему они привыкли, казалось, все время пребывали во сне. И если кто-нибудь ухаживал за ними, они ели, не просыпаясь. Другие же, оставленные без присмотра, быстро умирали от недостатка пищи. Те же, кто находился в бреду, страдали от бессонницы, их преследовали кошмары, и им казалось, что кто-то идет, чтобы их погубить. Они впадали в беспокойство, издавали страшные вопли и куда-то рвались. Те, кто ухаживал за ними, несли бремя непрерывного труда. И страдали от сильного переутомления По этой причине все жалели их не меньше, чем самих больных И не потому, что они могли заразиться болезнью от близкого с ними соприкосновения А потому, что им было так тяжело Ибо не было случая, чтобы врач или другой какой-то человек Приобрел эту болезнь от соприкосновения с больным или умершим Многие, занимаясь похоронами или ухаживая даже за посторонними им людьми, против всякого ожидания не заболевали в период ухода за больным, между тем, как многих болезнь поражала без всякого повода, и они быстро умирали. Эти, присматривающие за больными, должны были поднимать и класть их на постели, когда они падали с них и катались по полу оттаскивать и отталкивать их, когда они стремились броситься из дома. Если же кому-либо из больных попадалась вода, они стремились броситься в нее, причем не столько из-за жажды, ибо многие бросались к морю, сколько главным образом из-за расстройства умственных способностей. Очень трудно было и кормить таких больных, Ибо они неохотно принимали пищу. Многие и погибали от того, что за ними некому было ухаживать. Они либо умирали с голоду, либо бросались с высоты. Тех, которые не впадали в кому или безумие, мучили сильные боли, сопровождавшиеся конвульсиями, и они, не имея сил выносить страданий, умирали. Можно было предположить, что и со всеми другими происходило то же самое. Но поскольку они были совершенно вне себя, то они не могли полностью ощущать свои страдания, так как расстройство их умственных способностей притупляло у них всякое сознание и чувствительность. Тогда некоторые из врачей находясь в затруднении из-за того что признаки болезни были им непонятны и полагая что главная ее причина заключается в бубонах, решили исследовать тело умерших. Разрезав опухоли, они нашли в них выросший там какой-то страшный карбункул. одни умирали тотчас же, другие много дней спустя у некоторых тело покрывалось, какими-то черными прыщами величиной с чечевицу. Эти люди не переживали и одного дня, но сразу же умирали. Многие их приводило к смерти неожиданно открывшееся кровотечение. К этому могу еще добавить, что многие из тех, кому знаменитейшие врачи предрекли смерть, некоторое время спустя сверх ожидания. Избавились ото всех бед, а многим, о выздоровлении которых они утверждали, очень скоро суждено было погибнуть. Таким образом, у этой болезни не было ни одного признака, который бы мог привести человека к верному заключению. Во всех случаях исход болезни по большей части не соответствовал заключениям разума. Одним помогали бани... Другим они в не меньшей степени вредили. Многие, оставленные без ухода, умирали, однако многие сверх ожидания выздоравливали. И опять-таки для тех, кто имел уход, результат был не одинаков. И если говорить в целом, не было найдено никакого средства для спасения людей, как для предупреждения этой болезни, так и для преодоления ее у тех, оказался ей повержен но заболевание возникало безо всякого повода и выздоровление происходило само собой и для женщин которые были беременными если они заболевали смерть оказывалась неизбежной умирали и те у которых случались выкидыши но и роженицы погибали вместе с новорожденными Говорят, что три родившие женщины, потеряв своих детей, остались живы, а у одной женщины, которая сама умерла при родах, ребенок родился и остался жив. Тем, у кого опухоль была очень велика и наполнялась гноем, удавалось избавиться от болезни и остаться живыми, ибо ясно, что болезнь разрешалась карбункулом. И это, по большей части, являлось признаком выздоровления. У кого же опухоль оставалась в прежнем виде, у тех проходил весь круг бедствий, о которых я только что упомянул. У некоторых случалось, высыхало бедро, из-за чего появившаяся на нем опухоль не могла стать гнойной. Некоторым суждено было остаться в живых, но язык их и речь сильно пострадали, либо они заикались, либо в течение всей оставшейся жизни говорили с трудом и неясно. В Византии болезнь продолжалась четыре месяца, но особенно свирепствовала в течение трех. начале умирало людей немногим больше обычного, но затем смертность все более и более возрастала. Число умирающих достигло пяти тысяч в день, а потом и десяти тысяч, и даже больше. В первое время каждый, конечно, заботился о погребении трупов своих домашних, правда, их бросали и в чужие могилы, делая это либо тайком, либо безо всякого стеснения. Но затем все у всех пришло в беспорядок, ибо рабы, Оставались без господ, люди, прежде очень богатые, были лишены услуг со стороны своей челяди, многие из которых либо были больны, либо умерли, многие дома совсем опустили. Поэтому бывало и так, что некоторые из знатных при всеобщем запустении в течение долгих дней оставались без погребения. Мудрую заботу об этом, как и следовало ожидать, принял на себя Василевс. Выделив солдат из дворцовой охраны и отпустив средства, он велел позаботиться об этом Феодора, который состоял при царских ответах и в обязанности которого входило уведомлять Василевса об обращенных к нему жалобах а затем сообщать просителям о том, что ему было угодно постановить. Римляне на латыни называют эту должность референдарием. Те, чей дом не обезлюдил окончательно, сами готовили могилы для своих близких. Феодор же, давая деньги, полученные от Василевса, и тратя, кроме того, свои личные, хоронил трупы тех, кто остался без попечения. Когда все прежде существовавшие могилы и гробницы оказались заполнены трупами, а могильщики, которые копали вокруг города во всех местах подряд и как могли хоронили там умерших, сами перемерли, то не имея больше сил делать могилы для такого числа умирающих, хоронившие стали подниматься на башни городских стен, расположенные в сиках. Подняв крыши башен, они в беспорядке бросали туда трупы, наваливая их как попало и наполнив башни, можно сказать, доверху этими мертвецами, вновь покрывали их крышами. Из-за этого по городу распространилась зловоние, еще сильнее заставившее страдать жителей, особенно если начинал дуть ветер, несший отсюда этот запах в город. Все совершаемые при погребении обряды были тогда забыты, мертвых не провожали, как положено, не отпевали их по обычаю, но считалось достаточным, если кто-либо, взяв на плечи покойника, относил его к части города, расположенной у самого моря, и бросал его там. Здесь, навалив их кучами на барке, отвозили куда попало, Тогда и те, которые в прежние времена были наиболее буйными членами димов, забыв взаимную ненависть, отдавали вместе последний долг мертвым и сами несли даже и не близких себе умерших и хоронили их. Даже те, кто раньше предавался позорным страстям, отказались от противозаконного образа жизни и со всем упражнялись в благочестии, не потому, что они вдруг познали мудрость или возлюбили добродетель, ибо то, что дано человеку от природы или чему он долго обучался, не может быть так легко отброшено, разве что снизойдет на него Божья благодать, но потому, что тогда все, так сказать, пораженные случившимся, и думая, что им вот-вот предстоит умереть, в результате острой необходимости, как и следует ожидать, познали на время кротость. Примечание. В то время как Фукидид сожалеет о распущенности нравов, вызванной эпидемией, Прокопий, видимо, уже не без влияния христианства сообщает о целебном воздействии чумы на нравственность ожидавших смерти людей конец примечания однако когда они вскоре избавились от болезни спаслись и поняли что они уже в безопасности ибо зло перекинулось на других людей они вновь резко переменив образ мыслей становились хуже чем прежде проявляя всю гнусность своих привычек и можно сказать превосходя самих себя в дурном нраве и всякого рода беззаконий. Ибо если бы и кто-нибудь стал утверждать, что это болезнь, случайно ли или по воле проведения, точно отобрав самых негодных, негодяев, их сохранило, пожалуй, оказался бы прав. Но все это проявилось впоследствии. В это время трудно было видеть кого-либо гуляющим по площади, все сидели по домам, если были еще здоровы, и ухаживали за больными или оплакивали умерших. Если и доводилось встретить кого-нибудь, так только того, кто нес тело умершего. Всякая торговля прекратилась, ремесленники оставили свое ремесло и все то, что каждый производил своими руками. Таким образом, в городе, обычно изобилующем всеми благами мира, безраздельно свирепствовал голод. В самом деле, трудно было и даже считалось великим делом получить достаточно хлеба или чего-нибудь другого. Поэтому и безвременный конец у некоторых больных наступал, по-видимому, из-за нехватки самого необходимого. Одним словом, В Византии совершенно не было видно людей, одетых в хламиды. Примечание. Прокопий имеет в виду верхнюю накидку, плащ. Видимо, оборот «одетый в хламиду» означал человека с положением, как сейчас сказали бы, «одетый в костюм с галстуком». Конец примечания. Особенно, когда заболел Василевс. Ибо случилось так, что и у него появилась опухоль. Но в городе, являвшемся столицей всей римской державы, все тихо сидели по домам, одетые в одежды простых людей. Таковы были проявления моровой язвы как на всей римской земле, так и здесь, в Византии.